Глава 22 Опасаясь, что она может прийти на кладбище, когда я занят в библиотеке, я придумал маленькую хитрость. У стены кладбища была навалена гора песка, которой использовали рабочие. Я засыпал пару ведер в тачку и отвез к могиле Эммы. Высыпал на расчищенную дорожку и разровнял граблями. Получилась гладкая поверхность, на которой остались бы следы, если бы она приходила. Так поступают охотники, выслеживающие дичь. Мера оказалась бессмысленной, ибо через два дня после того, как я увидел Маргариту на столе в покойницкой, я, собираясь на обед, столкнулся с незнакомкой в калитке. Она заметила мое волнение, может, потому что я замедлил шаг или покрылся румянцем, но, как бы там ни было, она поняла, что я в затруднительном положении. — Вы уходите? — спросила она совершенно обычным голосом. «Да, то есть нет?» — отвечал я, запутавшись. Она стояла передо мной, а я смотрел на нее и думал, что молитвы исполняются, а чудеса происходят. «Так вы уходите?» «Нет, сегодня задержусь подольше». «Тогда проводите меня», — сказала она. «Если угодно». Всегда трудно идти с кем-то в паре. Мне было тяжело, потому что я старался идти в ногу со смущенной спутницей, которой было тоже тяжело укорачивать шаг... приноравливаясь к моей походке. Но когда я пошел рядом с ней, тяжести как не бывало. Она двигалась, не торопясь, словно обычной своей походкой, и то, что мы шли с ней слаженно, тоже показалось мне чудом. «Тут у вас все так ухожено, стараясь по мере сил. Нужно самому быть очень одиноким, чтобы проникнуться одиночеством других». Я подумал, что она, наверное, за мной наблюдала, Знала, что я живу один, что работаю библиотекарем, что у меня нет друзей. — Вы сказали, что ухаживаете за могилой из сострадания, — продолжала она. — Но сострадание — непростое чувство. Оно предполагает небезразличие. Изредка разговаривая, а по большей части молча, ступая неторопливым синхронным шагом, мы подошли к могиле Эммы. — А что означает этот песок? — спросила она, заметив ловушку. «Наверное, рабочие просыпали», — ответил я торопливо. Она опустила глаза и осмотрела землю, не слишком-то верим моим словам. Потом ступила одной ногой на песок, сильно вдавила и убрала ногу. След получился четкий. Она посмотрела мне в глаза. «Сделаем так», — сказала она, словно разгадав загадку. «Отныне, наведываясь, я буду заглядывать к вам, если застану на месте». «Я здесь всегда по утрам», — ответил я торопливо, — В полдень практически не бываю. Твердой ногой она сделала следующий шаг и застыла перед фотографией, словно хотела, чтобы следы оставались четкими и нетронутыми. Не весть почему, я вздумал поступить точно так же. Протянул правую ногу, стараясь не шевелиться, чтобы не топтать песок. Затем подтянул левую и, не удержав равновесия, пошатнулся. Эмма заметила и поспешила на помощь, поддержав меня за руку. Нежданное прикосновение, продолжавшееся миг. Одно из тех, вокруг которых вращаются человеческие судьбы. Я оказался рядом с ней. Мы оба смотрели на фотографию, но сейчас этот портрет не производил на меня прежнего действия. Он был от меня далек, обратно пропорционально близости воскресшей Эммы и неукротимого желания смотреть на нее. Они были похожи, как две снежинки, как два лепестка. Я ей об этом сказал. — Вы поразительно похожи. Эмма взглянула на фотографию, словно подтверждая мои слова. — Кажетесь одним и тем же человеком, — подытожил я. — Возможно, так и есть. Кто может сказать с уверенностью? — смиренно ответила она. Страдание, с каким она смотрела на фотографию, позволяло предположить, что там захоронен кто-то близкий, что опровергало мою гипотезу. «Вы, наверное, не отсюда?» Она не ответила. Лицо ее стало грустным, и лишь спустя время я заметил, что она плачет. Слезы текли по ее щекам, а губы неуловимо двигались, как во время молитвы в церкви. Казалось, она разговаривает с фотографией. Я почувствовал себя лишним, и, имея я возможность, Ускользнул бы куда-нибудь, но любое мое движение нарушило бы ее сосредоточенность. Она не вытирала слезы. Они катились по шее и исчезали за воротничком блузки. «В прошлый раз», — сказала она неожиданно, не отрывая от фотографии глаз, — «вы не закончили то, что начали говорить. Вы сказали, что не только чувство грусти заставляет вас останавливаться у могилы». «Что же еще?» «Эта фотография вам кого-то напоминает?» Я не мог сказать, что влюблен в фотографию. Очень близкого человека. Больше она ничего не спросила. Постояла еще минуту. Затем протянул руку и погладила фотографию. А другой рукой, как бы отраженной, прикоснулась к своей щеке. Все свои действия она производила, словно меня там не было. или, точнее, я был естественной составляющей, частью этой картины. «Пойдемте». С той же осторожностью, что и прежде, она постаралась не коснуться следа, почти перепрыгнув через полоску выровненного мною песка. Оказавшись по другую сторону этого магического круга, она протянула мне руку, и в подражание ей я перепрыгнул. Направились к выходу. «Когда вы еще придете?» «Не знаю». но я к вам зайду, а если вас не окажется на месте...» Она подняла упавшую ветку кипариса, едва мы подошли к центральной аллее. Перед покойницкой у входа она заметила железный крюк, подошла и повесила ветку. «Каждый раз, когда я вас не застану, ветка будет перевернута вниз». Когда она уходила, и я увидел ее со спины, я впал в отчаяние при мысли, что мне снова предстоит мучиться в гипотезах и вопросах, и не сдержался. «Как вас зовут?» Эмма остановилась, повернулась и посмотрела на меня. «Кто вы?» продолжал я вопросы. Лицо ее помрачнело. Она прикрыла веки, словно в знак порицания. Потом повернулась и с тяжелой душой ушла, даже не попрощавшись. Она уходила. У меня все сжалось внутри. Есть не хотелось, Я взял все необходимое, чтобы собрать песок. Остановился перед песчаным прямоугольником с четкими следами. Мои рядом с Эммой, образ нашей близости. И даже если я их смету, мы все равно будем рядом, ибо следы не исчезают, даже если их разносит ветер или смывает вода, и они протекают в землю. Они просто становятся чем-то другим, двумя рядом растущими листьями, обещанием, облетающим мир. Ничто, существовавшее хоть секунду, не исчезает бесследно. Ни мысли, ни мечты, ни молитвы. Я сидел за письменным столом в библиотеке, как вдруг на лестнице послышался звук медленных и как бы нерешительных шагов. Справедливость совпадений отошла на задний план, уступив место небывалому удивлению. Я видел перед собой того самого человека. Это был приезжий, который кружил среди могил, и которого я спас от рук разъяренного Дездемонта Папасидора. Его присутствие как постороннего в библиотеке и как завсегдатая на кладбище немало смутило меня, как если бы места работы и функции наслаивались друг на друга. Он тоже крайне удивился, когда увидел меня, и на миг было даже подумал, что не туда попал. Он приблизился и учтиво поздоровался. — Так вы библиотекарь? — Да, добро пожаловать. Он улыбнулся, покачал головой и сказал. — Такого я и вправду не ожидал. — Вы не первый, кто удивляется. Какими судьбами в наших краях? — Мне нужны были кое-какие книги, и я узнал, что здешняя библиотека отлично укомплектована. — Скажите, что вас интересует, я с радостью помогу. Он улыбнулся. — Похоже, ваша миссия — помогать мне. Короче, мне нужны разные книги. — Романы? — Нет, научные книги. — Из какой области знаний? — Математика, естественные науки, религия. У нас есть алфавитный каталог по авторам, если нужна конкретная книга. Если просто хотите понять, что есть в этой библиотеке, я покажу вам стеллажи по интересующим вас предметам. — Отличная мысль. Стеллаж слева и полки наверху «Математика и естественные науки». Стеллаж напротив и полки над ним — религия. Он поблагодарил меня и занялся поисками. Он пробегался по названиям, помогая себе указательным пальцем правой руки, а когда находил что-нибудь интересное, вынимал книгу и пролистывал. В некоторых лишь страницу, другую, но других задерживался подольше и изредка откладывал книгу в сторону. Не закончив своих занятий, он подошел ко мне. «Вы даете книги на дом приезжим?» Достаточно иметь документ и заполнить учетную карточку посетителя. Таким образом, я нежданно-негаданно узнал, что этого человека зовут Исаия караманты Он вернулся к стеллажам и пробыл среди них почти до закрытия. Потом подошел со стопкой книг и водрузил их на мой стол. Эти я хочу взять. Не верилось, что они мне когда-нибудь попадутся? А тут, похоже, как будто меня ожидали. Неделями я строил предположение об этом человеке. А сейчас он сам передавал мне в руки ключ к своим мыслям и к тому, чем занимается на кладбище. Я брал каждую книгу и вслух прочитывал названия, которые записывал в книге-выдач. «Тебальт Гвадалаши. Прикладная математика и факторы человеческой жизни. Введение в гематрию, аритмоманию и запсифия. Турин, 1948». О ментальных и слуховых расстройствах. Исследование доктора Франческо Веральди. Психиатрическая больница города Джири Фалько, Катандзаро, 1950. Густав Теодор Фехнер. Маленькая книга о жизни после смерти. Издательство Айзис, 1921. Виттори Марки. Доказательство существования Бога. Бари, 1935. Фридрих Юргенсен. Диалоги с потусторонним миром. Турин, 1966. Жан-Мелье. Завещание или мысли и суждения священника Жана-Мелье, кюре приходов Этрепиньи и Балев о ряде ошибок и отклонений в поведении и об обращении с людьми, которые ясно и очевидно показывают нелепость и ложность всех богов и всех мировых религий, Дабы было оно оглашено его прихожанам после его кончины и использовалось ими и им подобными как свидетельство истины. Венеция, без года. Я сложил все эти книги в пакет. Целый ящик таких я держу для подобных случаев. В любом случае я верю в жизнь после смерти, сказал я ему вполголоса. Я и не сомневался, ответил он и стал спускаться по лестнице с еще большим трудом, чем поднимался по ней. В следующий раз Сказал он на выходе. «У меня для вас будет рассказ». Оставшись один, я по старой привычке узнавать людей по книгам, которые они читают, попробовал составить себе представление об этом человеке и о том, что он ищет. Нашёл значение слов «гематрия», «аритмомания», «изопсифия», попробовал увязать их с другими книгами и понять, есть ли связь между ними и голосами и звуками, о которых он мне говорил. Я закрыл ставни и с необычным для себя спокойствием отправился запирать кладбище. Моя обезоруживающая своей простотой и прямолинейностью жизнь вдруг наполнилась загадками. Словно за несколько дней я стал одним из многочисленных литературных персонажей, оказывающихся втянутыми в ситуации, превышающие их возможности. Воскресшая Эмма Моя самая главная мысль. А теперь и Исаия Караманте, приезжий, блуждавший по кладбищам, слушаясь в голоса и отмечая услышанное какими-то закорючками, имевшими отношение к науке смерти Богу.